глава 17 переставая быть к другим жестокими мы молодыми быть перестаем как же мы пропустили этого рюмина раз за разом берия задавался этим вопросом никак не желая подниматься с постели а рядом уткнувшись в подушку беззаботно сопела золотая копна волос как позволили форменому идиоту разломать годами отстраиваемый силовой блок ентийпалович бессильным гневом вспомнил как в октябре 1951 года пришли за генералом наумом и тингоном которого называли советским скорценей наум и саакович разрабатывал и проводил секретные террористические мероприятия в союзе и за его пределами официально в мгб и тингон отвечал за добычу развед данных по ядерному оружию лично отчитываясь перед берии в его подчинении находилась и лаборатории x которую времен накрыл сразу же после ареста генерала когда пьяного майроновского выводили из офиса в арстановьевском переулке доктор проклинал и матерился но после пары тяжелых отрезвляющих ударов сник лишь недовольно бурча поднос что-то неной нараздельно жалостливы берии удалось сберечь лишь начальника бюро номер один мгб ссср по диверсионной работе за границей павла судоплатова срочно командированного за рубеж Но Рюмин не скрывал, что судьба Бериевского диверсанта номер один будет зависеть только от показаний Майроновского, которые он непременно получит. Чекисты, обвиненные в сионистском заговоре в МГБ, вскоре поплыли, пошли показания. Полным ходом раскручивалось Мингрельское дело, а материалы еврейского антифашистского комитета уже направлялись в суд. Берия был окружен, обескровлен, но не сломлен. Лаврентий Павлович понимал, что именно он конечная цель этого уголовного пасьянца, и у него оставалось от силы полгода для жестких контрмер. Загадкой для Берии представлялось окончательное решение Сталина по судьбе атомного маршала. Надумал ли Коба уничтожить соратников в ходе беспрецедентного судебного процесса, или же все-таки хитрый грузин хочет назидание лишь выжечь вокруг Берии все живое, пустить под нож друзей, соратников, родню, как это любил делать сам Лаврентий Павлович. еще пять лет назад берия уверовал бы во второй вариант развития событий но нынче сталин глубоко не молод и не совсем здоров чтобы играть в долгую оставляя в наследство стране и детям полуживые трупы своих врагов берия понимал что обречен но странно верил что сталин его не тронет однако логика момента и скудной информации о ходе расследования затеянного гольцовым и рюминым вооружали лаврентиия павловича решимостью загляного в угол зверя доброе утро дорогой Прелестная головка, зевая, зависла над подушкой. — Сколько времени? — Семь тридцать, — механически произнес Лаврентий Павлович, не отрываясь от гнетущих мыслей. — Я же так на работу опоздаю. Уже сидя на кровати, девушка терла глаза. — Жука в последнее время раньше десяти не просыпается, — презрительно ухмыльнулся Берия. — Ну, я же этого не могу знать. Она сделала усилие над собой и встала. — Не спеши, тебя отвезут. ваентий павлович схватил ее за руку схватил скорее дежурно пытаясь принять для себя какое-то решение этого еще не хватало властно отрезала девушка и так мои кости по углам перемывают а тут еще слухи поползут судачат значит завидуют расплыл с улыбкой берия вырвавшись из плена тягостных дум черт с ними со всеми катя хорошо тебе говорить ты великий я девочка маленькая каждый обидеть может Кто тебя обидит, тот дня не проживет. Врешь ты все. Меланхолично прошептала девушка. Хочешь, я тебя к себе в аппарат заберу? Не хочу. Небрежно кинула Катерина. Я же ревнивая. Проходу тебе не дам. И бабам твоим. Кстати, ты знаешь, что он со мной флиртует? Кто? Катя на пустой монотонной щебетании стаскивала маршала в пучину угрюмых размышлений. Ну, шеф. Георгий Константинович. Катя кокетливо зарумянилась. А ты, задетая ревностью самолюбия, вновь вернула Лаврентия Павловича к реальности. — Намекаю, что я девушка серьезная, глупости себе не позволяю. Ничего, кроме брака, рассматривать не готова. Ты же на мне женишься, Лаврик. Катя звонко рассмеялась, встала наконец в постель и накинула халат, горделиво расправив плечи, любуясь своим отражением в зеркале и словно милостыню швырнула Берии. — Шучу. Екатерина Климова только что справила 23-летие. С Лаврентием Павловичем она познакомилась на даче Жукова, куда маршал Победы вызывал молодую машинистку для подготовки документов в воскресный день. Берии тогда показалось, что друг Георгий решил похвастаться Климовой. «Вот, мол, гляди, и у меня есть на что посмотреть». И Лаврентий Павлович посмотрел. Не прошло и недели, как Саркисов привез барышню и особняк на Качалово. А что будет, если Георгий Константинович узнает про это? Ну, про нас. Катя застыла на пороге ванной комнаты. Ничего, умоется. Жори не впервой. У тебя гарем, что ли? Настала Катя на очередь ревновать. В смысле, он отходчив, обиды не держит. А я держу. Хороший он человек. А ты, выходит, плохой. Съёрничала Катя. По крайней мере я честен сам с собой а это сложнее чем быть просто хорошим лавренчи не будь таким жестоким пожалуйста катя блеснула взглядом и ты увидишь как все само устроиться переставая быть к другим жестокими мы молодыми быть перестаем продекламировал берия и вышел из спальни